Глава 31. Молодые канаки в Новой Англии. Храм, выстроенный призраками. Купальщицы. Я в роли сторожа. Женщины и виски. Священная война. Миссионеры прибыли. Утром, обвиваемый ветерком, мы вышли на берег и посетили развальный храма последнего гавайского бога Лона. Верховный повар этого храма, жрец В чём находился храм, и который жарил человеческие жертвы, доводился родным дяди Абуокий, который работал одно время под его началом. Абуокий же был тот самый молодой и способный туземец, которого некий капитан китобойного судна увёз вместе с тремя его соотечественниками в Новую Англию во времена Камехамехи. Эти-то юноши и привлекли внимание религиозных кругов к их родине. В результате туда были направлены миссионеры. А Баоке я прославился еще тем, что сел на церковный паперть и заплакал при мысли, что у его соотечественников нет Библии. Инцидент этот описан весьма подробно в прелестных книжечках, издаваемых для, учени для учеников воскресной школы, и описан так трогательно, что так нежно, что я сам в бытность своим учеником воскресной школы проливал над ним слезы. Плакал я тогда, впрочем, так, из принципа, ибо я мало что соображал в те времена вообще». В я не мог понять, зачем народом с андвичьих и островов убиваться от того, что у них нет Библии, когда они даже не знают о существовании ее. Абалкия был обращен в христианскую веру и обучен грамоте. Он должен был возвратиться на родину вместе с первой партией миссионеров, но не дожил до этого часа. Зато юноши, привезенные одновременно с ним, вернулись, и двое из них ревно сослужили вере в качестве священников. Третий же, Уильям Кануи, впоследствии на некоторое время сбился с пути. Когда в Калифорнии разразилась золотая лихорадка, он двинулся туда и сделался старателем, несмотря на свои 50 лет. Он достиг неплохих результатов на этом поприще. Но крах Пейдж, Бейкон и гей-компания облегчил его на 6000 долларов, так что на старости лет он оказался банкротом. После этого он снова понес слово Божие в мир и до самой смерти своей служил священником в Гонолулу, где и умер в 1864 году. Пролегающий храму участок, шир широкая полоса, идущая от самого моря и до вершины горы, считался в древности владением бога Лона. Туземцу, случись ему ступить кощунственной ногой на священную эту почву, пришлось бы тотчас составить завещание, ибо песенка его была бы спета. Участок этот можно было объезжать водой, проходить по нему строго воспрещалось. Там и на участке были разбросаны храмы и торчали грубые олиповатые идолы, обтесаны деревянные чурбаны. Был там и специальный храм, в котором молили о дожде. С мудрой предусмотрительностью его поместили почти на самой вершине горы, так что если бы вы молились о дожде 24 раза на дню, ваши мольбы были бы услышаны каждый раз. Пока вы дошли до слова «Аминь», вам пришлось бы уже раскрыть зонт. Неподалеку находился еще огр огромный храм, воздвинутый за одну ночь, в бурю, в грозу и дождь, призрачными руками мертвецов. И если верить преданию, при зловещем свете молнии можно было увидеть бесшумную толпу призраков. Высоко по склону горы, в глухую полночь, творили они свое диковинное дело, сновали вверх и вниз, держа огромные обломки лавы своими бесплотными пальцами, появляясь с бледным светом зорницы и с нею же исчезая во мраке». Говорят, что туземцы по сей день взирают на мрачное это строение со священным трепетом и избегают проходить мимо него по ночам. В полдень я набрел на группу молодых и обнаженных дам, купавшихся в море и уселся на берегу, сторожить их вещи. Я умолял купальщица выйти из воды. Начинался прилив, и мне казалось, что они рискуют жизнью. Они же бесстрашно продолжали свои игры. Плавали и ныряли они в совершенстве». Видно было, что купание составляет для них высшее блаженство. Они плавали в запуски, брызгались, окунали и перевертывали друг дружку в воде, и воздух звенел от их смеха. Говорят, что ребенок, родившийся на островах, первым делом обучается плавать. Искусство ходить, как второстепенное, постигается позднее. Рассказываются возможные случаи, когда туземец или туземка приплывали на берег с какого-нибудь судна, находящегося за много миль в море. При этом называет такие цифры, что я не только ручаться за них, но даже и приводить их не смею. Рассказывает также об одном туземце, который, нырнув на 30 или 40 футов в глубину, вынырнул оттуда с наковальней. Если память мне не изменяет, наковальню он впоследствии проглотил. На этом обстоятельстве я, впрочем, не настаиваю. Я уже говорил тут о боге Лона. Остается добавить к сказанному еще два слова. Кумиром, представлявшим летуземцем этого бога, служил тонкий гладкий шест в 12 футов высотой. Существует предание, что это был излюбленный бог жителей острова Гавайи, что был он первоначально их царем, и за великие заслуги его произвели в боги. Совсем как наша система награждения героев. С той лишь разницей, что у нас ее, вероятно, сделали бы не богом, а почти мейстером. Как-то под горячую руку он убил свою жену, богиню по имени Кайкилани Аии. Раскаяние и угрызения совести довели его до безумия, и предание рисует там небывалую картину бога-бродяги. В безысходной тоске склонялся он с места на место, вступая в кулачный бой и борьбу со всяким, кто попадался ему на пути. Как и следовало ждать, занятие это, едва только она утеряла прелесть новизны, приелась богу, ибо, само собой разумеется, что когда столь мощное божество клало хилого смертного на обе лопатки, последний уже не вставал». Поэтому Лона учредил нечто вроде Олимпийских игр в свою честь, назвав их Макахики, а сам отплыл чужие края на треугольном плоту, пообещав когда-нибудь вернуться. С тех пор никто никогда не видел Лона. Скорее всего, плод его захлестнул волной. Однако народ продолжал его ждать, и потому-то с такой легкостью принял капитана Кука за воскресшего своего бога. Кое-кто из стариков-туземцев до самой своей смерти продолжал верить в Продолжал верить то, что Кук был богом, богом лоном. Большинство же не верило, ибо не допускало, чтобы бог мог умереть. На расстоянии какой-нибудь мили от бухты Кеала-Кекуа находится еще одна достопримечательность. Место, где произошла последняя битва за языческих умиров. Мы не приминули посетить его, и как большинство людей, которые ходят смотреть на подобные памятники старины без соответствующего настроения, ровно ничего не вынесли из этой экскурсии. В то время как первые миссионеры еще только огибали мыс Горн, туземцы вдруг отказались от языческих обычаев, царивших на острове с незапамятных времен. Старый Камехамеха I умер, его сын и наследник лихолихо -Лихо, Банвиван Гуляка и Пинчушка ненавидел строгости налагаемой древним табу, вдовствующая королева Кахуману, помогавшая им править народом, женщина гордая и независима, ненавидела табу, лишавшая ее пол каких-либо прав и не заводившая женщину до положения бессловесных животных. С этого и началось. Лихо-лихо стал задумываться о том, чтобы положить конец древнему обычаю. Кахуману, не задумываясь, подстрекала его к этому. Остальное довершило Виски. Это было, вероятно, первое случай в истории, когда Виски разительным образом послужило на пользу цивилизации. Лихо-лихо прибыв в Кайлуа на Великий пир. Он был пьян, как сапожник. Бестрепетная королева раздула его хмельную храбрость до степени отчаянной отваги, и лихо-лихо на глазах изумленной толпы соотечественников решительно выступил вперед и сел среди женщин. Народ в ужасе взирал на то, как он ел из одной посуды с ними. Грозные минуты медленно сменяли одна другую, и король все ел. Король все ел, все оставался живым, и оскорбленные боги не разъели его молниями. Внезапно всех осенила истина, словно божественное откровение – Вековое суеверие растаяло, как облако, и толпа разразилась криками. «Табу нарушено! Табу нарушено!» Так король лихо-лихо вместе со своим ужасным виски прочел первую проповедь, проложив дорогу для новой веры, которая несла с ним с севера по волнам Атлантики. Когда табу было нарушено и никакого возмездия не последовало, то земцы со свойственной им детской непосредственностью тут же решили, что боги их — мелкое мошенничество и ничего большее. Точно так же, как до этого, услышав стон капитана Кука, они решили, что он не может быть богом, и убили его на месте. Они не дали себе даже времени задуматься, почему бы, собственно, богу и не, пос... не постанать по-человечески, если ему так нравится. Теперь же, убедившись в том, что их кумиры не могут постоять за себя, они также, не задумываясь, стащили их с пятиставов, разрубили на части, поднесли к ним факелы и уничтожили их. Языческие жрецы пришли в ярость, и недаром ведь в их руках были самые доходные синякуры в стране. Неизвержение кумирова грозило им нищетой. Могущественные жрецы, наделенные властью, которая превышала власть военачальников, они теперь казались простым бродягами. Они подняли мятеж, угрозами загнали под свои знамена довольно много народу и без труда уговорили Бекулакани, честолюбивого отпуска королевской семьи, возглавить это войско. В первой стычке идолопоклонники одержали победу над королевской армией и, уверенно в своих силах, решили двинуться на Каилуа. Король выслал парламентера в надежде смягчить своих врагов, но в результате этого шага в королевстве чуть не стало одним парламентером меньше. Язычники мало того, что отказались его выслушать, хотели еще и убить его. Тогда король выслал свои войска под началом генерала-майора Калаимоку и враждущие армии встретились под Куамоа. Бились долго и жестоко. Женщины плечом кричу «С пущинами!» Таков было выше. А когда кончил с собой, оказалось, что мятежники в и ужасе бегут, куда глаза глядят. Идолопоклонничеству и табу пришел конец. Роялисты весело возвращались домой, а в Каеву, радуясь своему освобождению, «Боги бессильны!» — говорили они. «Боги ложь и суета!» Армия, сражавшаяся под покровительством идолов, оказалась поверженной. Армия без идолов — могучий и победоносной. Народ остался без религии. Вскоре, однако, с точностью достойной божественной промысла корабль, везущий миссионеров, благополучно достиг здешних берегов, и христианство было посеяно на девственной, можно сказать, земле.